Глава 10. радионуклидов вымыли в эту ночь столько, что хватило бы на небольшой ядерный заряд ранцевого типа. Выброс благополучно все проспали, разве что месье Арчибальд оставался на своем посту, да кто же его проверял. Ночью журналист Пичкин все-таки нашел в себе силы подняться в номер, а вот раздеться не нашел, поэтому все тело затекло и по мозгам тоже бегали мурашки. «Никуда сегодня не пойду», — сказал он слух. «Актированный день. С бодуна в жару верный кондрат». В глазах все туманилось и плыло. «Не умеешь ты, сынок, время ценить», — неожиданно бодрым был голос у Матадора, лежавшего на другой кровати. «После выброса именно непременно надо идти в рейд, чтобы другие не опередили. Артефакты после выброса, они как грибы после дождя». «Эх!» Матадор скочил с постели, как молодой, и пронес костлявое суетило в санузел, добавив «Потерпишь, фрилансер!» «Под фрилансером бы и прозвали!» — крикнул след журналист, а то «Печкин, Печкин!» Он сел кресло, обхватил голову руками и начал страдать, вспоминая, как закончилась вчерашнее веселье. Страдал он до тех пор, пока не вышел в комнату Матадор, крякая и растирая плечи полотенцем. — Ты вчера решил снять Синильгу весело, — сказал он. — Хотя месье Арчибайт предупредил тебя, что у него не бордель, а если и бордель, то по пятницам, когда девочки приезжают, и ты даже просил меня пойти погулять. Я говорю, ну, конечно, для сердечного друга и под выбросом прогуляешься. Только Синильга с тобой не пошла, а достала баллончик с перцем. — Ну и, — умоляюще сказал Печкин, — баллончик ты у нее отобрал, — сказал Матодор, но тут нарисовался наш доблестный майор. «А-а-а!» вскричал Печкин. «Значит, это он меня по голове?» «Нет», — сказал Матадор. «Если бы это он тебя по голове, сейчас толковал бы ты с апостолом Петром, в лучшем случае Пилюлькиным. Он как раз дежурил на больничке, ибо медикус не явился. Но не тронул тебя майор, а взял синельбу под локоток и очень так деликатно повел наверх». «Какой позор!» — простонал журналист. «Ей, наверное, фотосессию в «Космополитэн» обещал». Не без этого кивнул Матадор, но синильная девушка гордая, с соложной бреской. Почему ты еще сидишь, умываться желать и в дорогу? Сталкер должен покорять зону в любом состоянии. Сам же говорил, не ходи в зону с бадона. Пичкин застонал, стал и пошел умываться. Когда они с Матадором спустились вниз, оказалось, что в зале вов вовсю еще спят на полочек 10. Батюшка продолжает чтение, а месье Арчибальцев всенаручно протирает стопки. Да еще из тамбура доносились удары и звяканье. Должно быть, Колчак пытался как-то облагородить свое рабочее место. А технарь Маркони налаживал связь. «Мы что, первые?» — сказал Матадор. «Нет», — сказал бармен. «Майор уже давно ушел по своим делам, и как-то без него мне спокойнее, хоть он и платит». «Как ушел?» «Без снаряги, без пыда и прочего!» — воскликнул Матодор. «А он все равно не умеет с ними обращаться!» — сказал арчибальд «Он и резину свою оставил аккуратно, так упаковал и оставил. А из оружия, наверное, один Макар, именной за безупречную службу». «Что же ты его не остановил?» — сказал Печкин. «Хоть и стал ему Каргин удачным соперником». «Да мы со святым отцом ему говорили!» Батюшка оторвался от Джустины и молвил. «Что приборы? Тлен!» Я его исповедовал, причастил, благословил на ратный подвиг. Вот еще иконку дал ему Никола, скоро вспомогательный. Правильно тебя из попов выгнали рявкнул Матадор иконку, садист проклятый. Сталкеры начали вылезать из спальников, прислушались. «Ну, майор, зажег», — сказал Моздай, — «где будем теперь кости его искать?» «Он же ничего тут не знает», — сказал Паганель. «Может, он вчера кому что сказал?» — спросил Батадор. «Не знает он тут ничего», — повторил Паганель. «Синильга!» — осенила Техаса. «Ага», — сказал Батадор, — «в минуту полной откровенности». Техаса и послали за официанткой служебный номер. Она появилась в новом французском халатике и сопровождал девушку сияющий киндер. В ответ на расспросы Синильга сказала. «Не откровенничал ваш майор со мной». «Правильно», — сказал Огонек, — «чему слова, когда так страстны взоры?» «Дурак», — сказал Синилька, — «он только про моральный облик говорил, как честный мент. Насрамил, довел до служебки и все». Пичкин старался не смотреть на красавицу, да и на Киндра. Вот же хоббик недорезанный, без фотосессии обошелся. Довольно быстро в зале собрались все вчерашние участники Гульбы, кроме Сереги Воркуты. Он человек ночной, творческий, ему в зону не надо. Сталкеры жарко спорили об отчаянном майоре Карги, Каргине и о том, где его искать, да как выручить, если еще живой, покуда не охладил их огонек. — А че это вы паритесь? Он нам кто? — Он нам мент. И сталкеры устыдились. Буди всегда почему-то стыдятся тех редких минут, когда бывают людьми по-настоящему. — Он нам мент, — повторил Матадор. — Хорошее вьетнамское имя. «Может, хоть белый на него набредет?» «Так, от фонаря случайно, в порядке бреда!» «Ага», — сказала Синилька, — «каждый за себя, один белый за всех!» И вдруг заплакала. Тут зашумя дверь и выглянул бдительный колчак. «Белый идет со своим грузовиком, оба пустые!» Со времен своего первого выхода Печкин больше не сталкивался с белыми и даже лица его не запомнил. На спасателе был такой же белый грязный комбез в кровавых пятнах, как тот, в который упаковал он бесчувственного пекинеса в незабываемый день журналистского дебюта. Да, пожалуй, и не мог Печкин запомнить его лицо. Какое это оно было? Никакое. Лицо и лицо. Только такие только тайным агентам носить. А вот Топтыгина не узнать было невозможно, хоть и стала дитя тайги отпускать бороду, несмотря на жару. «Всем привет!» — сказал Белый. «Алла Мефодиевна, скажите, пожалуйста, Евдокии Викторовне, что Анатолий Петрович жив, хотя и ранен». Синингер списнула руками побежала наверх обрадовать кобру. Или огорчить. Но скорее обрадовать, потому что дело-то было в зоне, где ранение приравнивается к везению. Все вопросительно воззрелись на Белого. «Присутствие дамы неприлично пользоваться кличками», — сказал Белый. И голос-то у него был бесцветный. «Да мы не к тому», — сказал Техас. «Что там с ниндзей?» «Мы с господином Топтыгином нашли ниндзю и еще двоих. Судя по всему, мародеров на тропе, ведущей к Михалевке», — сказал Белый. «Все трое подранены. Именно подранены. Все попадания в ноги». По моему мнению, развлекался снайпер. Выяснять подробности было некогда. Они и так потеряли много крови. Пришлось нести их до армейского госпиталя, он все-таки поближе. Там дежурил какой-то незнакомый врач — «Поначалу он не хотел принимать пострадавших, но я заявил, что не вынесу больше ни одного сталкера хоть и покрыли при этом душой. Много ниндзи спасут, да другим не обещали». «Правильно», — сказал Маздай, — «пусть попрыгают мародеры. Хрюлю в этих козлов вытаскивали». «Этот вопрос я вообще бы не хотел обсуждать», — сказал Белый, — «даже господин Топтыгин больше не спрашивает меня об этом». «Так вояки их поди уже расстреляли». — мечтательно сказал Маздай. Когда-то его, зеленого, совсем обчистили на свалке и отобрали редкостную находку — дедушкин ключик. Новичкам счастье, но недолго она длилась. — А этот вопрос и подавно вне моей компетенции, — сказал Белый. Тут с лестницы ураганов скатилась кобра, расцеловала на ходу Белого, легко, словно калитку распахнула тяжеленную дверь и выскочила наружу — ловить какой-нибудь армейский транспорт до госпиталя. После выброса движения в зоне обычно оживлялась. «Любовь!» — презрительно сказал Огонек. «До первого гроба!» «Помолчи, сказал Техас. «Налегке девчонка помчалась, не пострадала бы!» «Силикон от радиации хорошо защищает!» — сказал Огонек. «А у вас, я вижу, была вечеринка!» — спросил Белый. «Я тебя умоляю!» — сказал Матодор. «Не произноси это гнусное слово! Есть хорошее русское понятие — пьянка!» «Она же гулянка!» «Господин Матадор прав», — сказал Печкин. «Омерзительное слово. В нем столько скрытого ханжества, и английская пати тоже не лучше». Белый посмотрел на него с интересом. «Неприязнь к английскому языку в московском журналисте весьма странна, господин Печкин». «Так я и к гондонам неприязненно отношусь, сказал Печкин, а пользоваться приходится...» «Это должно быть смешно», — сказал Белый, — «но все-таки что у вас произошло?» Превратник пытался мне что-то объяснить. Тут все наперебой стали докладывать Белому про чугного майора, и все мешали друг другу. Тем временем Топтыгин приблизился к Арчибальду и с грохотом водрузил на стойку свою медную посудину. «Отец!» — воскликнул он. «Девячий куда скипятить?» И достал из-за пазухи пучок сухой травы. «Убери эту гадость!» — закричал месье Арчибаль. «В зоне любая травинка яд — яд!» «Это не в зоне!» — добродушно сказал великан. «Это маманин нас насбирала на усть-курумки. Еще летость, пока зак закомолденько сбывало!» «Все-таки надо было тебя повесить за связь с бандитами», — сказал бармен, но заварку принял. «Дорогой месье Арчибаль, — белый, — кто старое помянет?» «Кстати!» — сказал бармен, — Полдень обещал прийти болотный доктор за своими лекарствами. Вот бы и повидались. Не получится, сказал Белый. Сегодня опять не получится. А знаете, мы с ним как два поезда, которые вышли на встречу друг другу из пунктов А и Б, но не встретились. А почему? Потому что не судьба. Но куда же мог пойти ваш майор? Месье Арчибальд, вы точно не дали ему ПДА и на ладоник? Или опять кредит здоровью вредит? Как можно, сказал бармен. кредитка у него в порядке, только он сам отказался. Сказал, старого пса новым трюкам не научишь. «Где же его теперь искать?» сказал Белый. «Так он сам ищет своего снайпера, сказал Маздай, а нашел наверняка парочку кровососов или больше, потому что любого зомбака он на куски разорвет. А, пожалуй, и псевдогиганта». Крепко зауважал молдавский грузчик своего соперника. «Думайте, господа сталкеры, думайте», — сказал Белый. «Нельзя вот так просто отдавать человека зоне. И не надо мне напоминать, что у нас тут не институт благородных девиц. Время от времени необходимо становиться людьми. Убедительно прошу всех достать эти чертовы коробочки и попробовать связаться со своими знакомцами, может, кто-нибудь что-нибудь видел». И загудело, загомонила в зале пчелиным роем. Сталкеры неуклюжими пальцами набивали на клавиатурах свои вопросы. «Стоп!» — сказал друг Паганель. При других обстоятельствах никто бы к нему, вечному неудачнику, не прислушался, но сейчас был особый случай. Джамайка сообщает. «У Михалевки подстрелили Гудвина, тоже в ногу. Гудвин орет, а через овраг подойти нельзя, там аномалий полно. И со стороны деревни нельзя, сразу угадано прицели, окажешься». «Известная тактика», — сказал Печкин. «Одного подранил и отщелкивает сердобольных товарищей». — Видел я на Кавказе такие штучки. — Братцы, братцы, — сказал Матодор, — как же тот киллер выброс пережил? — Значит, не такой уж он новичок, — сказал Моздай. — Есть одно надежное местечко в окрестностях Михалевки. И говорит мне чуйка, что это кто-то из на... То есть из здешних. — Явно не новичок. Мало ли что майор сказал. Все сразу стали предлагать всевозможные кандидатуры на роль окаянного снайпера. Дискуссию прекратил Матадор. «Время», — сказал он, — «вот оптимизируем, гада, и узнаем». «Понятно», — сказал Белый. «Вот значит, почему». «Хорошо, что Ниндзя и остальные догадались отползти». «Господин Топтыгин, вы поняли?» «Ну», — сказал Топтыгин, — «не вьем ему там было нас стрелять. Он уже бросил траву в кипяток и теперь тихонько тряс медный свой сосуд. Видно, надеялся, что так быстрее заварится. — Тогда вперед, — скомодовал Белый, — никому за нами не ходить, если не вернемся. — Вернемся. Старик Станиславский никогда еще не подводил. Ждите. — Белый, ты у нас один, — напомнил Матадор. — Вот именно, — сказал Белый. Топтыгин со вздохом распрощался с мечтой о чае, только пригрозил бармену. — Матри... «Не закасти мне посудину, да чебышок отрежу!» даже показал маленький ножик с полукруглым лезвием, вот она, оказывается, какая бриткая паленка. И через миг не было уже в баре Харчу ни белого, ни его путника. Месье Арчибальд остался в недоумении, а начальник поглядел с ужасом. «Действительно, не закастить бы его!» «Они что, всегда так у вас ходят?» — вымолвил Печкин. «Как так?» — сказал Матодор. «Без оружия, без припасов?» и «Иногда и без связи», — сказал Матадор. «Белый говорит, я сам найду, кого надо». «На то Белый», — сказал Мэлла. «Вин и осылка свою приучил. Каже груз триста и так важкий. Он и в хустко по зоне мандроид». Сталкеры разбрелись по столам поправляться. Как-то не хотелось расходиться по своим намеченным на сегодня маршрутам. Душа не лежала. Хотя и веселья никакого не было. Белый казал чекать, то и будем, очекать чекать подел итог всего мыла. Бо и встречи поважнее цих клятых артефактов.